Человек с йогуртом мог слышать. Однако Мегре, почти не понижая голоса, распорядился. «Сходите, позвоните от меня в криминальную полицию. Вы скажете, прислать сюда двух людей, желательно Люка и Жанвье. Вы запомните?» «Это из-за бродяги?» «Неважно. После бурного часа аперитива наступило полное спокойствие. Рыжий человек не двинулся, не дрогнул. Женщина в черном перелеснула страницу газеты. Второй горсон с любопытством теперь разглядывал Мегре, и проходили минуты, Текли, так сказать, капля за каплей, секунда за секундой. Гарсон подсчитывал кассу, шурша банковскими билетами, извиня монетой. Тот, кто звонил, вернулся. Мне ответили, все будет сделано. Благодарю. Комиссар всей своей массой проверял на прочность хлипкой табурет. Курил трубку за трубкой, машинально опустошал стакан виски и совершенно забыл, что еще не обедал. «Один кофе со сливками!» Голос донесся из угла, где расположился человек с йогуртом. Гсон пожал плечами взглянув на мегрэ крикнул в дальнее окошко один кофе сливки один и совсем тихо мегрэ вот он и обслужен до 7 часов вечера точно как другая он там указал подбородком на русскую прошло 20 минут Эртен, устав мотаться, застыл на краю тротуара, и человек, садившийся в машину, подал ему монету, приняв за нищего. Тот не посмел отказаться. Оставалось ли у него еще часть двадцати с мелочью франков? Ел ли он со вчерашнего дня? Спал ли? Бар его притягивал, и он снова приблизился со страхом, опасаясь гарсонов и посыльных, уже гонявших его с террасы. На этот раз час был спокойный, и он смог подойти вплотную к стеклу, приник к нему лицом, нос расплылся в смешную плюшку, Но маленькие глаза пристально всматривались внутрь. Рыжий человек поднес к губам чашку кофе со сливками. Он не оборачивался в сторону улицы. Но почему вдруг прежняя улыбка засветилась в его глазах? Посыльный, лет шестнадцати, Окликнул оборванца, и тот еще раз удалился, волоча лапу. Бригадир Люка вышел из такси, проник в бар с удивленным видом, огляделся в пустынном зале с еще большим удивлением. «Это вы меня?» «Что будете пить?» И почти шепотом. «Взгляните наружу». Всего несколько секунд, и Люка узнал фигуру. Лицо его просияло. «Вот это да! Вам удалось?» «Ничего подобного!» «Бармен!» «Коньяк!» Русская с сильным акцентом заявила. «Гарсон, вы мне дадите л'иллюстрасьон?» а также телефонный справочник профессий. Выпейте стаканчик, старина стариналюка. Вам придется выйти и держать его под присмотром, так? А вы не думаете, что было бы лучше, и рука бригадира многозначительно потянулась к карману с наручниками? Нет еще. Идите. Несмотря на внешне спокойный вид, нервное напряжение Мегре было таково, что он чуть не раздавил стакан в руке, поднося его к губам. Рыжий человек, казалось, вовсе не расположен был уходить. Он не читал, не писал, ни на что в особенности не смотрел. А снаружи все чего-то дожидался Жозеф Артен. В четыре после полудня ситуация почти не изменилась. С той небольшой разницей, что беглец из Санте сел на скамейку, но и оттуда не сводил глаз с двери бара. Мегре безо всякого аппетита сживал сэндвич. Русская в черном вышла после долгой возни с макияжем. Так что теперь в баре никого, кроме человека, перед банкой из-под йогурта не осталось. Эртен на выход молодой женщины не обратил никакого внимания. Включили свет, хотя уличные фонари пока не зажигались. Один приказчик пополнял поредевший строй бутылок, другой поспешно подметал. Звон ложечки по блюдцу. Да еще из дальнего угла, где сидел рыжий, встряхнул и бармена, и мегре. Не отрываясь от дел, Не дав себе труда скрыть презрение к столь жалкому клиенту, Гарсон бросил: один йогурт и кофе со сливками, 3 и 1.50, всего 4.50. Прошу прощения. Подайте ко мне сэндвичи с икрой. И голос был спокоен. В зеркале Мегре углядел, как сверкнули насмешкой полуприкрытые глаза посетителя. Бармен пошел, приоткрыл окошко. «Один сэндвич с икрой, один?» «Три?» — поправил незнакомец. «Три икры! Три!» Бармен опасливо оглядел клиента. Иронично поинтересовался с водкой. С водкой, да. Мне постарался понять. Человек совершенно изменился. Будто бы сбросил с себя прежнюю неподвижность. И сигареты бросил он. Мэриленд? Абдулла? Он закурил. курил. Пока ему готовили сэндвичи, и стал забавляться, разрисовывая пачку. Потом он заглотил все так быстро, что гарсон едва присел и снова принужден был встать. 30 франков сэндвичи, водка 6, 22 франка Абдулла и прежний заказ. Я зайду расплатиться завтра.